Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Колесников, Доминик Каррера. Глава первая. Я не знаю, от чего я умер. Не помню. Помню, что шел куда-то. Потом, потом было. «Ничего». То есть, ничего не было. То есть, как это объяснить? Просто вот иду я по асфальту, поглядывая под ноги и по сторонам, а потом вдруг раз, и я в нигде. И это самое нигде находится там, где ничто. И вот я нахожусь там какое-то время. У меня нет ничего, ни мыслей, ни желаний, у меня даже тела нет. Наверное, это был все же не совсем я, Ведь мы же ощущаем себя не просто разумом, а телом и разумом одновременно. Я себя разумом не ощущал, да и телом тоже. И мне было абсолютно все равно, отсутствие тела меня абсолютно не волновало. И ощущение проведенного в нигде времени у меня тоже не было, как не было и самого времени. Не ощущал я его время. Сколько я там пробыл? Час, год, вечность, не знаю. Но точно знаю, что в какой-то момент я вдруг подумал. И тот факт, что я могу думать, меня жутко поразил и взволновал. Думать было тяжело, непривычно, но приятно. И то, что это тяжело и приятно, меня тоже несказанно удивляло. А еще я не мог устать. Я все думал, думал. Мысли мои все текли через меня, откуда-то появляясь и куда-то исчезая, а я все продолжал думать, наслаждаясь самим процессом. И в какой-то момент времени я вдруг... И меня понесло, закружило, завертело...